Мы найдём твой корабль. Мы вошли в большой просторный зал, одна из стен которого представляла собой сплошной монитор. На мониторе отображалась фотография грунта, где были видны числа и фигуры. В комнате было множество столов с компьютерами, за которыми сидели задумчивые люди, сосредоточенно глядевшие в мониторы. Когда мы вошли, все с любопытством стали нас оглядывать. К нам подошёл седовласый мужчина в военной форме, высокого роста и могучего телосложения, правда, уже с порядочным брюшком и двойным подбородком. Рад приветствовать вас. Я главный командующий космических войск генерал Ламхет. В связи с обнаруженными предметами и посланием на грунте планеты Марс, мне поручено организовать экспедицию и провести расследование. Нам необходима ваша помощь и консультация как людей, имевших контакт с внеземной цивилизацией, предположительно, той самой, что оставила послание на Марсе. Простите, сказал Лин. А для чего в этом деле задействованы космические войска? Насколько я могу судить, никакой угрозы для нашей планеты нет. Скорее наоборот, у нас просят помощь. Генерал Суровов взглянул на Лина и откашлялся. "Исключено, что угроза исходит от третьей стороны, и потому, возможно, нас и попросили о помощи. В общем, мы должны держать ситуацию под контролем", сухо и серьёзно чеканил генерал. "Мы знаем причину просьбы о помощи и уверены, что для нашей планеты нет ни малейшей угрозы". вступил я в разговор. И всё же, я настоятельно прошу вас изложить всё, что вам известно по этому делу, отрезал генерал. Мы с Лином переглянулись и остались в нерешительности. Стоит ли нам рассказывать всё, что нам известно? Молчание прервала Коко. Я знаю, что обозначают эти цифры и геометрические фигуры. Все с удивлением посмотрели на Коко. Из-за наших спин вышла Коко. Она по-прежнему была в капюшоне. Кто это? сурово спросил генерал. Я им ничего не говорил про Коко, прошептал нам сзади доктор Догг. А это моя дочь, невозмутимо ответил Лин. Какой, правда, из-за своего небольшого роста походила на ребёнка. Что она здесь делает? У нас не планетарий и не парк развлечений. Брызгая слюной, прорычал генерал: "Мне не с кем было её оставить". С прежней невозмутимостью ответил Лин и даже позволил себе зевнуть напоследок. "Эти числа и геометрические фигуры обозначают направление и расстояние", сказала Коко. "Это мы и без тебя понимаем, гениальный ребёнок", насмешливо фыркнул генерал. Напрасно вы недооцениваете мою дочь. Она прекрасно разбирается в астрономии и физике, с гордостью заявил Лин, обняв Коко за плечо. В этот момент к генералу подошёл доктор Доггб. Генерал, позвольте нам самим, мне и моим коллегам, разобраться с координатами, вежливо, но настойчиво сказал доктор Доггб. Как хотите, сказал генерал раздражённо. Но чтобы завтра на моём столе лежала расшифровка. Нам нужно срочно отправлять экспедицию, учитывая время, которое придётся лететь до Марса. Генерал отдал честь, круто развернулся и вышел весь красный от гнева. Итак, сказал доктор. Что вы хотели нам рассказать? Обратился он к Коко. Коко рассказала, что подобные обозначения используются на её корабле для ориентирования команды. По её соображениям, нужно было принять за точку отсчёта Марс, а направлением выбрать прямую между Солнцем и Марсом в тот момент, когда планеты солнечной системы своим взаимным расположением образуют вот эти несколько фигур. Доктор Догоп кинулся к экрану и стал внимательно рассматривать геометрические фигуры на фотографии. Так, если это солнце, то это скорее всего Юпитер. Это Меркурий, а это должно быть Земля. Всё сходится. Дайте мне скорее изображение с телескопа. На экране появилось изображение звёздного неба. Доктор схватился со стола карту звёздного неба и какой-то прибор. Затем стал рисовать на карте линии и окружности. Он производил какие-то расчёты на калькуляторе, записывал что-то на бумаге, и вдруг его глаза просияли. Он повернулся к нам. "Есть! Всё сходится. Мы совершенно точно сможем рассчитать направление." и внести данные в навигационную систему. Я полагаю, что это место находится в ближайшей от нас галактике. Доктор был счастлив. Он подошел к нам и стал пожимать нам руки. И все остальные сотрудники тоже ликовали и пожимали друг другу руки. «Это великолепно!» — сказал доктор Догов. «А что обозначают цифры и фазы?» В каких единицах указано расстояние? Мы все посмотрели на Коко. Она была очень грустной. В её глазах стояли слёзы. Это количество расстояний от Марса до Солнца. И насколько я смогла понять, ваши ракеты не могут летать на такие большие расстояния. Все сотрудники приуныли. А доктор Доггб даже сел на стул. Уж очень было велико число нацарапанное на грунте. Боюсь, что мы действительно не в силах преодолеть такое расстояние, обречённо сказал доктор. А если у нас будет мощное топливо? спросил Лин. Что вы? Необходимо топливо, которое бы многократно превосходило своей эффективностью современное горючее, но об этом можно только мечтать, со вздохом заключил доктор. У меня есть такое топливо, гордо сказал Лин. И я готов поделиться технологией его изготовления при условии, что этот генерал Ланхит и ему подобные вояки не будут совать свой нос в эту экспедицию. Это невероятно, доктор с удивлением смотрел на Лина. Даже если то, что вы говорите, правда, я не могу дать вам такое обещание. Космический корабль, которому предстоит эта экспедиция, принадлежит военной корпорации, и они принимают окончательные решения. Насколько я знаю, удивился Лин. Слово Корпорация относится к сфере бизнеса. Причём тут военный? Война это тоже бизнес, с грустью вздохнул доктор. Нерзавцы, со злобой в голосе, сказал Лин. Коко подошла к Лину и взяла его за руку. Пожалуйста, Лин, это мой единственный шанс. Пойми, Коко, эти военные опасные люди. И "Они не могут нанести вред твоей цивилизации", коко заплакала и уткнулась своей мордочкой в Лина. Моё сердце разрывалось на части, и я кинулся успокаивать коко. "Коко, милый, не волнуйся. Мы все вместе полетим на поиски твоего корабля и сделаем всё возможное, чтобы помешать военным осуществить их коварные планы, если таковые действительно у них есть". "Правда ведь, Лин?" Я обратился к своему другу с мольбой в голосе. Хорошо, сказал Лин и погладил Коко по голове. Мы отправимся в эту экспедицию и найдём твой корабль. Коко была счастлива.